Бруто в отчаянии смотрел на разбросанные кости. Среди них вдруг мелькнул металл клинка. Меч был старым, ковка не самая искусная, зато клинок надраен песком до блеска. Бруто осторожно поднял меч. — Обычно держится за другой конец, — подсказал Ом. — Я знаю. — Ты умеешь им пользоваться? — Не знаю. «Тогда искренне надеюсь, что ты всё схватываешь на лету!» Лев вылез из камней. Нарочито медленно. Считается, что львы, обитающие в пустынях, не похожи на львов Вельда. Хотя когда-то они были похожи. Во времена, когда Великая Пустыня еще была зеленым лесом. То есть перед тем, как местные жители позволили козам пастись где угодно. Козы способны превратить в пустыню любую местность, причем значительно быстрее других животных. В те времена можно было полежать с царственным видом между деревьев, пообедав каким-нибудь козлом. Правда, недостаточно сытно. Но лесистая местность постепенно превратилась в кустарниковую, затем поредели сами кустарники, а следом за ними ушли козы, люди и даже города. Остались одни львы. Всегда найдется, что съесть. Главное, как следует проголодаться. Люди в пустыне по-прежнему встречались, хотя и крайне редко. Кроме того, здесь жили ящерицы и змеи. Экологическая ниша была не ахти какой привлекательной, но львы держались за нее мертвой хваткой. Примерно так же, как держится за жизнь люди, повстречавшие пустынного льва. С этим львом кто-то уже встречался. Грива его спутана, Шкура испещрена старыми шрамами. Он полз к Бруте, волоча безжизненные задние лапы. — Он ранен, — заметил Брута. Отлично — Отлично, — воодушевился Ом. — В них много мяса, жилистая, правда, но... Лев рухнул на землю и тяжело задышал костлявой грудью. Из его бока торчал обломок копья. Взлетела туча мух. Вот кто без труда находит еду в любой пустыне. Брута отбросил меч. Ом втянул голову в панцирь. «О нет!» — пробормотал он. «В этом мире живут двадцать миллионов человек, и единственный верующий в меня оказался самоубийцей». «Мы не можем бросить его в беде», — сказал Бруто. «Еще как можем! Это лев!» Львов либо не трогаешь, либо сам попадаешь в беду. Бруто опустился на колени. Лев открыл один покрытый коркой желтый глаз. Он был слишком слаб даже для того, чтобы открыть челюсти. — Ты умрешь, ты погибнешь, — запричитал Ом. — У меня не останется верующих и... В анатомии животных Бруто разбирался крайне слабо. Хотя некоторые инквизиторы обладали завидными знаниями о внутренностях человека, в которых было отказано другим людям, лишенным возможности вскрывать тело, пока оно еще живо. Одним словом, занятия медициной в чистом виде в Омнии не поощрялись. Но в каждой деревне был человек, который официально не вправлял кости, ничегошеньки не знал об особенностях некоторых растений, и который не попадал в руки квизиции только благодаря хрупкой благодарности пациентов. К услугам такого человека прибегал каждый крестьянин. Острая зубная боль поражает всех, даже сильных верой. Бруто взялся за обломок древка. Лев зарычал. «Ты можешь с ним поговорить?» — спросил Бруто. «Это животное. Как и ты. Ты можешь попытаться успокоить его, потому что если он разнервничается...» Он попытался сосредоточиться. На самом деле мозг льва содержал только боль, постоянно разрастающееся облако которой затеняло даже обычный фоновый голод. Он попытался окружить боль, заставить ее уйти. Главное, не думать, что будет, если она все-таки уйдет. Судя по всему, лев ничего не ел вот уже несколько дней. Когда Бруто выдернул наконечник копья, лев недовольно рыкнул. — Амнианское копье, — сказал Бруто, — и рано недавняя. Должно быть, он встретил легионеров, когда те шли в Эфеб. Видимо, они прошли совсем неподалеку.